Шестое. Итоги художественной эволюции Чехова были грандиозны, и современникам, читавшим его в юмористических и иллюстрированных журналах восьмидесятых годов, конечно, невозможно было их предвидеть. Даже если оставить в стороне чеховские мелочишки вроде юмористических календарей, афоризмов и прочего, и взять только рассказы сценки – то и тогда дистанция между человеком без Селезенки и Чеховым на первый взгляд представляется огромной. Михайловский так и писал, «Трудно найти какую-нибудь связь между мужиками и Ивановым, степью, палатой номер шесть, черным монахом, водывилями вроде медведя, многочисленными мелкими рассказами». Примечание. Михайловский. Литература и жизнь. Русское богатство. 1897 год. Номер шестой. Конец примечания. Действительно, нелегко было представить, что та школа, которую Чехов прошел в юности, оказала существеннейшее влияние на образование важнейших черт художественной системы, явившейся новым словом в литературном развитии XIX века. Но случилось именно так. Тот же Михайловский говорил об Успенском, что он начал свою литературную деятельность отрывками и обрывками и не только не отделался от этой юношеской манеры, но с течением времени точно укрепился в сознании законности и необходимости этого рода литературы. Успенский начал писать очень рано, В том почти юношеском возрасте, когда внешнее влияние особенно сильно действуют на неокрепшую еще манеру писания, и надолго, а иногда раз и навсегда, кладут на нее свою печать. Примечание. Михайловские литературно-критические статьи. Конец примечания. Роль этой ранней деятельности критик считал отрицательную. Впоследствии он точно так же оценит и школу, пройденную в молодости Чеховым. Но сама мысль о влиянии этой школы на все последующее творчество, безусловно, верна. Мысль эта в самом общем виде высказывалась неоднократно о том, что будущий Чехов – Уже целиком сидел в развеселом юмористе пестрых рассказов, писал еще Горнфельд. О связи поэтики позднего Чехова с поэтикой раннего говорили Соболев, Дерман, Мышковская, Роскин. выражал уверенность, что будущие исследователи покажут глубокую связь литературных приемов Антоши Чеханте с самыми важными основными элементами стиля Антона Чехова. Более того, исследования эти покажут, что новаторство Чехова в значительной мере определилось юмористическим происхождением Чехова. Задача таким образом заключается в том, чтобы исследовать эту проблему конкретно. Прежде всего необходимо рассмотреть вопрос о том, как влияли жанры, приемы, манеры, сама атмосфера малой прессы на вступившего в литературу писателя. Литература всякой эпохи представляет собою систему, призванную обслуживать определенные литературные и нелитературные потребности и обладающую некой внутренней устойчивостью. Примечание. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. 1979 год. Сравните идеи системности литературы в статье Тынянова «О литературной эволюции». Конец примечания. Появление новых жанров означает возникновение новых литературных и общественных потребностей, появление нового читателя. В 60-е 70-е годы XIX -го века один за другим стали выходить все новые и новые юмористические журналы. Если в конце 50-х годов было всего 2-3 таких журнала «Весельчак», «Искра», приложение «Свисток», то в следующие двадцатилетие число их приблизилось к нескольким десяткам. Оперативные, гибкие жанры юмористических и иллюстрированных журналов отражали те современные явления, которые до них были в введении физиологического отчерка, жанра путешествий, описательного отчерка. Старые жанры в новых условиях эти функции выполнять уже не могли. Юмористические и иллюстрированные журналы 60-х-80-х годов, вроде «Старого будильника», «Волны», «Иллюстрированного мира», «Света и теней», «Мирского толка» были новым типом демократического чтива, прообразом русских журналов для семейного чтения, таких как «Нива» и «Огонек», много послуживших культурно-просветительским целям в конце века. Юмористика всегда ориентирована на современность, на сегодняшние бытовые и общественные политические коллизии. Она живет сиюминутным, реалиями, знакомыми читателю, намеками ему понятными, речениями, которые он сам употребляет и которые треплют газеты, словами из модных романсов, шансонеток, песенок, шлягеров, заглавиями, имеющих успех романов, пьес, фильмов, эстрадных ревю. Это утверждение не опровергается феноменом сохранения юмористичности произведения во времени. Общеизвестно, какая значительная часть смешного пропадает и не воспринимается без историко-культурного комментария. Даже в произведениях Салтыкова «Щедрина», не говоря уж о юмористах и сатириках более раннего времени, коллизия юмористического рассказа строится на современных социально-бытовых отношениях и тесно сращена с современным вечным окружением. Вне быта юмористический рассказ не существует, Он может выйти за пределы узкоюмористических задач и в лучших образцах постоянно это делает, но он не может быть отвлечен и отлучен от конкретно вечной, конкретно временной ситуации, на которую ориентирован целиком. В серьезной литературе есть жанры, где это может быть сделано. Притча, аллегория, басня, афоризм. В ней, наконец, есть ситуации, когда герой на время воспаряет над бытом, и автор не следит пристально за расположением персонажей на сценической площадке или за их жестами. Так бывает во время философских споров героев Достоевского. Это есть и у Толстого, когда он, как точно заметил Леонтьев, приостанавливает иногда надолго и ход действия, и работу своей внешней наблюдательности, представляет к глазам читателя другой психический микроскоп и раскрывает внезапно перед читателем как бы настежь двери души человеческой. Подобное случается даже у такого вечного писателя, как Гончаров. В юмористике такого не бывает. Ее герой не может ни на минуту быть вытянут из того моря предметов, в которые он погружен со дня своего рождения и в котором осужден плыть уже с самим фактом этого рождения. Гротеск – тоже ориентация на предмет. Для того, чтобы он был воспринят, должна очень отчетливо ощущаться современная вечная и ситуационная норма. Наличие злободневности в широком смысле одно из непременных условий всякого юмористического жанра. В лучших образцах это злободневность общественная, в худших узкобытовая, только вечная, но есть она всегда. И читатель 70-80-х годов в рассказах всем известных юмористов того времени Лейкина, Мясницкого, Михневича, Галкина, Грека Привык встречать хорошо знакомые имена, названия, реалии То, о чем говорят об очередном пожаре, о бисмарке, о железнодорожной катастрофе, о водопроводе о гамбете, о затмении солнца, о новом городском голове, о повышении цен на говядину, о только что открытом памятнике Пушкину. По страницам юмористического иллюстрированного журнала, по его рубрикам, в его обозрениях, набросках, мелочах, крупинках и пылинках, в его афоризмах и парадоксах снежинках и кристаллах, современных анекдотах целиком расписан, растащен тот самый газетный лист семидесятых-восьмидесятых годов, о котором метко писал Глеб Успенский. Афганистан, слух о санитарной комиссии, что мол будет заседать седьмого числа, что Сара Бернар продает свои юбки, осыпанные бриллиантами, что мещанин Кабулуков, придя в трактир, потребовал рюмку водки и нож и выпил водку, распорол ножом себе горло, объяснив потом в участке, что сделал это с тоски, так как три месяца жил без прописки паспорта. За Кабалуковым следует обширная кисейная газовая статья о балете, За балетом плетется унылая-приунылая повесть о неурожае в западном углу перятинского уезда. Далее, вдруг, как снег на голову, появляется блестящий посланник княжества Монако. Простое слово. Темы юмористических журналов, по характеристике идущие изнутри от сотрудника одного из них, Это всякие интересы, минуты, всякие вопросы и вопросики. Различные аркадии и ливадии, зоологические сады и другие петербургские увеселения. Всевозможные скороходы и скороходики, силачи и борцы, разнообразные скандалы, шантажи, мошенничества, подлоги и даже убийства. Алексей Волгин... «Петербургские наброски», «Будильник», 1883 год, номер 35. Ранняя юмористика Чехова – настоящий свод фактических сведений о русской жизни начала 80-х годов. Даже если исключить, собственно, публицистику и взять только жанры, как будто специально не ориентированные на конкретные имена и события, «Рассказ», «Юмореску», «Мелочь», то и там мы найдем упоминания об антрепренере Лентовском, профессоре и московском городском голове Чичерине, князе Мещерском, об банатами профессоре Грубере, о писателе Авер Киеве, о ссоре между певцами Корсовым и Закжевским, о смерти Тургенева И так далее. Включение в художественное повествование реальных исторических лиц остается чертой и зрелой чеховской поэтики. В "Попрыгунье" 1891 года действует врач Шрек. Героиня едет к Барнаю, известному немецкому актеру, гастролировавшему в России в 1890 году. Героя скучной истории 1889 года дарили своей дружбой Кавелин и Некрасов. Машу Шелистову из Учителя словесности 1889 года прозвали Марией Готфруа, потому что она ходила в цирк, где выступала наездница с этим именем, ее Чехов знал. В повести три года герои присутствуют в симфоническом собрании, где дирижирует Антон Рубинштейн и тому подобное. Мир Чехова как бы стремится слиться с миром окружающим, выглядеть его частью. И в таком стремлении прием включения реальных имен играет существенную роль, эту связь прямо демонстрируя. Похоже, что в данном случае он восходит к раннему Чехову. Вспомним еще один сходный прием его ранней прозы. Включение в качестве действующих лиц рассказа собственных знакомых. Так в качестве персонажей у него выступают архитектор Шехтель и литератор Кичеев, художник Чехов, студент-медик Коробов. «Поручик-артиллерист» Егоров и другие. Фабулы или отдельные мотивы многих чеховских рассказов и юморесок связаны со слабодневными событиями. Светлянской чумой, темпераменты 1881 года, из дневника помощника-бухгалтера 1883, упразднением некоторых чинов, упразднили, 1885 год. Разговорами о плохом качестве московского хлеба. Коллекция. 1883 год. Кукуевской катастрофой. Темной ночью. 1883 год. Бердичевским пожаром. На Луне. 1883 год. С сообщениями о первых опытах пастеровских прививок. В Париж, 1886 год. Примечание. В окончательном тексте, напечатанном в осколках в 1885 году, фигурирует уже не Бердичев, а Гродно, в котором спустя два года тоже случился большой пожар. Конец примечания. Герой юмористики целиком погружен в сегодняшний день. Он ездит на конке, бывает на Нижегородской ярмарке, смотрит на выставке нашумевшую картину, следит за отечественной прессой. Персонаж рассказа Лейкина, читатель газет в сборнике «Неунывающие россияне», читает «Будильник», «Стрекозу», «Голос», «Правительственный вестник», Любит смотреть картинки в иллюстрации, критикует сын Отечества. Герой другого его рассказа обсуждает новое время и голос, в котором очень явственно пишут на живорыбном садке. Эту же газету читает купец из рассказа «Хлебный жук». В рассказе у подъезда «Пассажа» говорят про Санкт-Петербургские ведомости – «Биржевые ведомости» и даже про «Северный вестник». Чеховские персонажи тоже в курсе современной газетно-журнальной жизни. Грохольский из повести «Живой товар» 1882 года читает в новом времени фильетон незнакомца Суворина, Герой юморески «Жизнь в вопросах и восклицаниях» 1882 года выписывает шута, а другой персонаж сам в нем сотрудничает. «Скверная история» 1882 года. Господин Назарьев из раннего рассказа «Перед свадьбой» 1880-го больше всего на свете любит журнал «Развлечения». Один из персонажей сценок «В вагоне» 1885 года читает «Русскую старину», «Вестник Европы», «Всемирную иллюстрацию». Другой пишет статьи в луч по еврейскому вопросу. Ревнитель из рассказа под таким названием 1883 года презирает новое время и любит голос, в который он сам когда-то пописывал. Швейцар из сценок «Лист», 1883 год, стар, как сын Отечества. Герой корреспондента, 1882 год, вспоминает о своем сотрудничестве в «Пчеле». Один из персонажей «Зеленой косы» 1882 года читает вслух стрекозу, приводится цитата и тому подобное. Внимание к злободневному и текущему, пользуясь собственным выражением Чехова, обострялось его работаю в жанрах, граничащих с публицистикой. Библиография, календарь будильника, филологические заметки. И, конечно, непосредственно в самой публицистике. В «Осколках московской жизни» основных публицистических произведениях раннего Чехова – Сугубая конкретность была главным условием, что отчетливо осознавал Чехов. «Я нищ наблюдательностью текущего и несколько общ», писал он Лейкину 25 июня 1883 года. «А последнее неудобно для заметок». Отмечая значение для писателя работы в этом жанре, Дерман писал, Чехов был поставлен в положение профессионального наблюдателя жизни. Постоянно, длительно и систематически должен был Чехов наблюдать жизнь, и при том не только то, к чему его влекло, но и все разнообразнейшие ее проявления. Отсюда, думается, пошло начало того беспримерного разнообразия тем, сюжетов, положений и лиц, которая поражает нас в творчестве Чехова. Начало его изумительно разносторонней осведомленности. Примечание. Дерман. Раннее творчество Чехова. Чеховский сборник, 1929 год. Конец примечания. Но публицистика, конечно, лишь усиливала струю, которая и без того была очень заметна в ранней прозе Чехова. Это внимание к новому факту вещи осталось у него навсегда. Достаточно вспомнить упоминание телефона в мужиках, электрических светильников в архиереи, эйфелевой башни в чайке. А в рассказе «Убийство» 1895 года запечатлена, возможно, впервые в литературе, двух тяга. «Длинный товарный поезд, который тащили два локомотива». Внимание ко всему нарождающемуся касалось, конечно, не только узкопредметной сферы, но явления в целом. Как писал Булгаков, «рисуемая Чеховым, рассказ в овраге, картина так называемого «первоначального накопления» «способно удовлетворить самого строгого экономиста». Примечание. Булгаков, Чехов как мыслитель. 1910 год. Конец примечания.